Фейм даже не заметила, как задремала. Вернее, сначала она прилегла на застеленный старым матрасом груб, который они с Росом предусмотрительно придвинули к камину, соорудив своеобразную лежанку. Правда, места на ней было маловато, но по обоюдному согласию решили спать по очереди. После вчерашнего знакомства с огнеглазыми тварями Феймрил совершенно утратила покой. Едва за стенами дома по-настоящему стемнело, Она то и дело оглядывалась на окно и дверь и едва сдерживалась, чтобы не вздрагивать от каждого шороха. В общем, стоило ей пригреться, как сон унес растревоженную душу мистрис Эрмат на их совиных крыльях далеко-далеко, то ли в прошлое, то ли в будущее. Там точно так же горел огонь в камине, и Рос Джевич задумчиво курил трубку, весь окутанный клубами ароматного сизого дыма похожий на грозного горного духа и старинных легенд. Причудливая игра света и тени полностью изменили его грубоватое лицо, придав жестким чертам толику загадочности. «Нет ничего, нет никого, только ночь и снег», сказал Рос, не разжимая губ, и темные провалы его глаз полыхнули изнутри малиновым стальным расплавом. Женщина резко проснулась, Ее все трясло от холода, и холод этот шел из распахнутой настиж в двери. Фрустальную ночь, сияющую черным серебром. Тучи расступились, и засыпанное первым снегом старинное кладбище осветила луна. Фэйн беззвучно словила губами воздух, не в силах даже закричать от ужаса. Лорд Джевич стоял в дверном проеме и, как ни в чем не бывало, курил. Глядя на сверкающие от легкой изморози деревьев и статуи. Рос прошелестела вдова. Нет никаких красноглазных теней, дорогая моя мистресс Эрмат! молвил он. Вам причудилось, о творец. Вот-вот он повернется, и между век разольется горячая медь. Вот сейчас. Не чуя под собой ног, Фейм медленно встала со своего лежбища и не пошла, а скорее поплыла. Настолько плотным казался ей ледяно-ночной воздух. Медленно-медленно. «Но посмотрите же, нет там никого!» – прошептал Рос. Глаза у него были обычного цвета, темно-серые, а огнеглазые смирненько сидели чуть в стороне и проницаемо черные силуэты с оранжевыми прорезями без зрачков. И, похоже, боялись даже дыхнуть в сторону бывшего маршала империи. Все знают, что нечисть Кроме святости, храмовой земли и подлинного имени Все Творца, боится только настоящих безумцев. Нет, не визжать, не визжать и не ввалиться в обморок. Я приказываю тебе. Холодно, давайте закроем дверь, попросила Фэм самым твердым и бесстрашным тоном, на который была способна в этот миг. Получилось жалобно, если не сказать жалко, но ведь у нее зуб на зуб не попадал. «Ох!» – милорд словно очнулся. «Простите, я побоялся, что табачный дым вам помешает». «И выстудили дом». «На улице?» «Очень красиво», – вздохнул Рос. «Может, прогуляемся?» «Нет», – поспешно отрезала Феймрилл, и ее снова затрясло, как в лихорадке. «Дьявол!» – вдруг тихо вспылил лорд-канцлер и порывисто обнял за плечи. «Какой же я идиот!» «Напугал вас и заморозил». «Давайте-ка подкинем дров в огонь и ляжем спать. Вы едва на ногах держитесь». А еще Кайр не рекомендовал вам курить, и в попад провормотала женщина. Добавив пару толстых поленьев, Джевич устроился на лежанке и сердито поманил к себе соратницу, по-сиротски сидевшую на корточках возле камина. «Идите ко мне сейчас же!» «Зачем?» – растерялась Фейм. «За тем, что вы все дрожите и губы синие от холода». — пояснил он. — Вы же не собираетесь всю ночь сидеть у огня без сна? — Да я, пожалуй, и не смогу вторую ночь не спать, — честно признала женщина. — Но вместе не знаю. — Я обещаю вести себя пристойно, — пообещал Рос. — Все-таки вместе теплее. И обманул, разумеется, потому что приличиями тут и не пахло. Пришлось ведь чуть ли не сверху на Мелорда лечь, — Руками обхватить, да еще и лицом уткнуться ему в шею между колющимся щетиной подбородком и ключицей. И просто счастье, что соратник не видел в этот момент пунцовых щек и ушей фейм. «Вот видите, так гораздо лучше. По крайней мере, мы не заболеем», – успокаивающе прошептал лорд-канцлер. «Я поражаюсь, как мы до сих пор не слегли со спалением легких». «А ничего удивительного тут нет». На войне, как известно, никто насморком не болеет. Когда ты каждый день сражаешься за свою единственную жизнь, хвори попросту не липнут. Это я вам, как старый вояка, говорю. Промочи я два года назад ноги, как сегодня, уже лежал бы с жаром и с хлюпающим носом. А так ничего не случится. Низкий голос Джевинджа, его тепло и чувство защищенности стремительно убаюкивали Феймрил. Она обняла Милорда крепче, прижалась и неожиданно сквозь одежду почувствовала, что он чисто по-мужски отреагировал на ее неуклюжие движения, И тот же весь каждым мускулом окаменел, не зная, куда деваться от стыда. Но возмущаться и обвинять в домогательствах мистер Эрмат не стала. Во-первых, она уже почти спала, а во-вторых, он взрослый нормальный мужчина, и у него уже давным-давно не было женщины, справедливо рассудила Фейм. Так что реакция вполне нормальная, тем паче неумышленная. И если сейчас кому-то по-настоящему неудобно, то это ему самому. <coughs> Выдавил Рос. Пожалуй, это самое неудачное признание за всю историю человечества. О! Сонно мурлыкнула усталая женщина, вы уверены, что речь идет именно о признании? Абсолютно! грустно молвил Джевидж и, надеюсь, мы вернемся к этому разговору позже. Угу, поговорим потом. Через мгновение Феймерилл уже крепко спала, а вот лорд-канцлер задремал очень нескоро, его душили одновременно обжигающая ярость и безгласая нежность. Эта чудесная женщина, имевшая тысячу причин не верить больше в своей жизни ни единому мужчине в целом мире, доверчиво тнула с лбом ему в шею, обвела рукой грудь, вручая без всяких условий свою честь человеку, которого еще совсем недавно смертельно боялась. Ей и только ей предназначались нежность и желание. Касаемо же ярости, было от чего беситься и скрипеть зубами. Рос Джевич держал в объятиях спящую фейм, вдыхал запах ее волос, пусть даже они изрядно пропахли дымом и пылью, и думал о том, что убьет того выродка из-за которого он следующим утром обречен забыть о своих чувствах. Забыть эту ночь и эту женщину. Убьет, своими руками убьет, кем бы тут ни был. Глава 11. 1 плюс 1. Все утро Джейвич промаялся от чудовищной головной боли. Разве только в голос не выл. Не помогали ни холодный компресс, ни крепкий кофе, ни лекарства, оставленные Кайром. Он проснулся от удушья, потом долго пытался сообразить, что вообще происходит, и до крови стер себе переносицу медальоном. Но воспоминания возвращались так медленно, Так мучительно, что впору было руки на себя наложить. И окончательно стало понятно, что следующая ночь уничтожит остатки памяти, приращенной волшебством. Не будь рядом, Фейм, и не возлагая Джейвидж столько надежд на зелье, которое обещал приготовить корены, лорд-канцлер еще до полудня пустил бы себе пулю в лоб, чтобы выбить мозги и избавить мир от себя, а себя от надвигающегося безумия. «Когда придет профессор?» Голос руса прозвучал резко, будто выстрел. «В два часа?» – спокойно ответила Фейм. «Говорите тише!» Его раздражало абсолютно все вокруг. Звуки, прикосновения, блеск огня, запах еды. Тошнило от вида молока, а уж про кашу он даже думать не хотел. И знал, что ведет себя, как капризный ребенок, но ничего не мог поделать. Хотела скричать, ругаться и биться головой об стены. Фейм, пожалуйста, прошу вас, пожалуйста, погуляйте немного. Рос больше всего боялся, что вдова Эрмаад упрется и решит проявить ненавистную проклятую жалость. Станет уговаривать и увещевать, и тогда он сорвется. Но Феймри лишь кивнула и, оставив тарелку с кашей и кружку молока, вышла прочь осторожно прикрыв за собой дверь. Видеть, как он мучается, без всякой возможности помочь – увольте. И не отплачешь за него, и не отболеешь. Вот ведь беда. Лучше уж действительно пройтись по утреннему морозцу, оттереть снегом закопченные у очага щеки и лоб и вообще привести в порядок растрепанные чувства и мысли. Заодно дать лорд-канцлеру сделать то же самое собраться с духом, выплеснуть свое злость и раздражение в руганье, поплакать в конце концов. Мужчинам тоже иногда слезы идут на пользу. А там, глядишь, успокоится, покушает и обретет хоть какое-то душевное равновесие. Так примерно рассуждала Фейм, протаптывая тропинку между могильных плит и склепов. Неглубокий снежок поскрипывал под ногами, легкий морозец щипал женщину за щеки И, не происходи все посреди кладбища, она бы наслаждалась утром и свежим воздухом. Мистер Сермаат не любила эрференскую капризную зиму, которая то показывала ледяные зубы, замораживая столицу до состояния айсберга, то сопливо извинялась за суровость внезапными оттепелями и туманами. Снег всегда навевал на Фейм тоску, от сырости ломила кости, И, казалось, вся эта ползучая мерзость медленно, но уверенно разъедает душу. Но этому снегу еще предстояло ставить. Он всего лишь первый предвестник близейшей зимы. Будут еще и ветра, будут и дожди, прежде чем месяц Нарви окончательно расставит все по своим местам. Главное, чтобы в этом году первый месяц зимы не оказался последним в жизни лорд-канцлера.